Глава шестнадцатая Обезболим или так сойдет? Ульяна неожиданно вскрикивает. Я сначала не понимаю, что случилось, и тут вижу, как наглая мелкая псина группируется пружинкой и бросает свое тело на девушку. Та рефлекторно закрывает лицо рукой. Моей рукой, черт возьми! И в нее тут же впиваются острые зубы. Кровь брызжет во все стороны, слюна пенится на губах корги а моя глотка издает такие горловые звуки, что уши в трубочку сворачиваются от ужаса. Но прислушиваться к руладам некогда. Хватаю плед, лежащий на заднем сидении, и накидываю его на голову Сэмми. «Сними его с меня!» — вопит Ульяна. «Как? Вместе с моей кожей?» Тяну Сэмми за ноги. Ульяна рычит моим голосом. Машина виляет. «Это ангел не смотрит на дорогу. Что за безумный день?» «Ангел, какого хрена?» «Вот такого!» Он паркует машину у обочины, разворачивается всем телом и помогает мне оторвать собаку от лейтенанта. «Аптечка в багажнике!» — кричу ему, держа извивающуюся псину на вытянутых руках. Страшно смотреть на ее оскаленную мордочку, но хотя бы на меня сами не бросается. Выскакиваю на улицу и быстро привязываю корки к ручке двери, а поводок наматываю на спинку водительского кресла. Ангел переволакивает птичку Ножницами срезаю рука в куртке и осматриваю рваную рану. Уля всхлипывает, закрывает глаза и откидывается назад. — Не переношу вида крови! — цедит сквозь зубы она. — Сделайте что-нибудь иначе! Рывотный позыв в пояснениях не нуждается. Рыву зубами упаковку стерильной салфетки и прикладываю ее к ране. — Потерпи немного! — говорю ей и приказываю ангелу. — Дай перекись! Вдвоем мы обрабатываем рану, убираем следы преступления в салоне и, наконец, облегченно выдыхаем. — Что делать будем? — стонет Уля. — Ран некрасивая, зашивать надо, — качает головой ангел. — Тогда придется делать укол от бешенства. — Сын не бешеный, он просто испугался, — защищает питомца Уля. — Правда, мальчик? Мальчик, услышав чужой голос, обращенный к нему, заливается звонким лаем. — Твоя псина растерзала мою кожу, — бурчу я. — Мою. Мне ей решать, что делать. — Алкоголь потерпишь. Это я жертва. Правда, ангел? — Как тебя, кстати, зовут? — Паэль. — Как? Ну и имечка. — Так уж нарекли. Сам не выбирал, — обижается ангел. — Ладно, Паэль, вези нас в больничку. — А с Сэмми что делать будем? — кривится Ульяна. — В багажник его. Прошу. Ангел показывает рукой на скулящую собаку. Она только к тебе идет. Вздыхаю, выбираюсь из машины и присаживаюсь на корочке перед корги. Что делать будем? Ты нехороший песик, покусал свою хозяйку. Правда, сейчас она в моем теле, но воспитанные собаки так не делают. Сэмми виляет хвостом. Что ж он прав? С его точки зрения он разобрался со врагами. Хозяйка как раз жива и здорова и сидит перед ним. Важной салфеткой вытираю ему мордочку. Беру на руки и перебираюсь на заднее сиденье. Сзади тихо стонет Ульяна. Боль наверняка чувствует сильную. «Куда?» Пайля заводит мотор. «В больницу. Надо зашить рану». В дороге ничего примечательного не происходит. Ули скрипит зубами, я поглажу Сэми по затылку, а ангел даже напивает, с азартом крутя руль. — Ему еще и весело, — рычит лейтенант. — Устроил нам ад на земле и радуется. — Ну не плакать же, — смеется Паэль. — Смотрите, он тычет пальцем в медальоны, которые покачиваются на зеркаль. Все идет по плану, а с маленькими неприятностями мы справимся. Действительно, желтый цвет уже наполовину заменил голубой. Он подмигивает, переливается и наполняет душу теплом. Наше противостояние дает видимый результат. — А может, мы быстро вернемся в свои тела? — Счастливо радуюсь я. — Не знаю, — пожимает плечами Паэль. Директор неместной канцелярии говорил, что нужен три месяца непрерывного контакта. Вряд ли один день сыграет роль. — Да, понимаю, твою же мать! — кричу я и зажмуриваюсь от боли. — Чтоб тебе было пусто! — Уф, какое облегчение! — широко улыбается Ульяна. — Боли нет, и мир играет другими красками. — Ангел, какого черта? — Вы вернулись в свои тела! — смотрит в зеркало на меня тот и на всякий случай вжимает голову в плечи. — Сэмми, крошка! — воркует на переднем сиденье Ульяна. — Ты зачем мамочку покусал? — У-у-у! Воет корги, задрав голову к потолку. Кажется, он ничего не понимает. Мы приехали. Все улыбаются. Только передо мной не слишком радужная перспектива открывается. Сначала надо зашить рану, выдержать укол от бешенства, который делает в живот. И зачем я настоял на больнице? Но отступать уже поздно. Меня принимает суровый на вид доктор, который, наклонив голову на бок, разглядывает рану. Вздыхает и спрашивает. А без боли или так сойдет? У меня челюсть отвисает от шока. Нафиг так, задаю вопрос. Быстрее, а ты, мужик, потерпишь. Хорошо, делай так, только я тебя засужу. Понял. Людочка. Он ставит со стула и уступает место крупной медсестре, так как белая сковал возвышается надо мной. Медицинские брюки обтягивают мощные ноги. Толстые руки напоминают борца, готовы поднять штангу. Это чудовище в женском обличии берет в руки шприц, а мне кажется, что она готовится меня расчленить. Начинаю ее влозить на стуле, прикидывая, как прорваться к двери. Увы, путь перекрыт, экзекуции не избежать. Если бы я знал, что медсестра начнет обкалывать всю рану. Согласился бы, насойдет, и мужика, который потерпит. Но было уже поздно. Я зажмурилась, вздрагиваю и матерюсь сквозь зубы. А когда мучение заканчивается, даже не верю, что меня оставили в покое. — Я ж говорил, — усмехается доктор. — Людочка? И мио Людочка хватает вапищей салфетку и вытирает пот с моего лба. — Теперь сорок уколов от бешенства кажутся детским развлечением. Из процедурного кабинета выползаю на полусогнутых. Рука на напривизен, на плечи наброшена вымазанная кровью куртка. Из желудка рвется тошнота, перед глазами все расплывается. Зато боли нет, совсем. Правда, надолго ли... не знаю. Ульяна сочувственно смотрит на меня, в ее глазах мелькает жалость. Зато ангел смотрит в сторону. — Я сейчас эту парочку готов прибить. Но только выдавливаю себя. Поехали. Домой хочу. И тут... Котик! Свышу призывный клич и оборачиваюсь. По коридору, покачиваясь на высоченных каблуках, плывет, как бригантина в океане, Алиса. Кто? Какая зараза вызвала ее? Коршуном накидываюсь на парочку. Теперь мне хочется взорвать Ульяну и Ангела. сделай так, чтобы ни клеточки от них не осталось. — Прости, — бормочет девушка. — Она позвонила, и я ответила. — Твою ж мать! Разворачиваюсь, чтобы скрыться позорным бегством, как сзади на плечи наваливается тяжесть. — Мой бедный котик! — вопит в ухо Алиса. И тут она замечает лейтенанта Седых.